глава 18 Варк Вак шел по улицам Лиги. Вели его с вкой реки. За короткое время с их помощью он приобрел две льняные рубахи, суконные штаны, тунику из серой шерсти в мелкую елочку, обмотки на голени с бронзовыми крючками, башмаки из козьей кожи, вязаную шапочку и носки, кожаные перчатки из овчины, пояс с бронзовыми ббляхами, Кинжал в простых кожаных ножнах с коротким лосиным мехом на рукояти и хороший плащ из тюленей шкуры. И пеньковый мешок, чтобы все это уложить. Он чувствовал себя богатым ярлом, а торговцы ластились к нему. Он знал, что это ничего не значит, что они делают это из-за его денег и двух сопровождающих его воинов из заклятых кровью, но отчасти ему было... Хорошо. Это было странное ощущение, которого он не испытывал уже очень давно. Он увидел торговца, который дал ему тесак. И варк дал ему монету, потому что этот человек проявил к нему доброту, когда он был еще нидингом. И купил свику и рёке по миске тушеного мяса и поломтю хлеба. «А круг сыра?» — спросил у торговца свик. «Ты ведь любишь сыр, не так ли?» — заметил Варг. «А кто не любит?» — ответил Свик, нахмурившись. Они пошли дальше. Рюке остановилась у лавки с ножами и топорами, разложенными на топчине. «Тебе нужно вот это!» — сказала она, поднимая топор. Протянула его в Варгу. Он взялся за топорище, прикидывая баланс. Древко было коротким, а лезвие изогнуто и необычно увесисто. Он не был чужд работе с топором, ибо за годы, проведенные на ферме Колскега, повалил много деревьев и нарубил горы дров, но такого раньше никогда не держал в руках. «Он сделан для метания», — сказал Свик. «Видишь, изгиб рукояти и лезвия». «Ага», — ответил Варк, похлопывая ладонью по острию. «Ты когда-нибудь сражался топором?» — спросила его Рёкия. «Нет, я же говорил, только кулаками». «Да, тогда тебе стоит купить топор. копьё -то тебе выделят, а вот меч ты пока не сможешь себе позволить». «Не позволить, не научиться им пользоваться», — добавил Свик. «Скорее всего, в итоге ты клинком просто снесёшь себе полголовы. Копьё, кинжал и топор — вот с чего стоит начинать». «И всегда полезно иметь несколько ножей на поясе», — сказала Рюке. «Никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом дороги». Варк не был уверен, как относиться ко всем этим разговорам о военном снаряжении. Его главным желанием было отомстить за Фрою, заставить убийцу своей сестры кричать. Было странно и неверно позволять иным мыслям занимать место в голове. Это мой путь к выполнению клятвы. Извилистый путь, но это единственная дорога вперед. «Тогда я возьму топор», — сказал он торговцу и достал еще монету. «А как насчет этого?» — спросил он, указывая на висевшую над прилавком отличную клепанную кольчугу, кольца которой блестели от масла. «Для тебя это слишком дорого», — сказал Свик. «К тому же лучше снять ее с трупа врага», — добавила Рёке. «Лучше выиграть броню в бою. Как еще ты собираешься заслужить боевую славу?» И посмотрела на Варга так, словно он был тронут луной. Ему тут же пришла в голову неприятная мысль. «Если он сразится с воином, уже носящим кольчугу, то велика вероятность того, что этот воин опытен». И уж точно более опытен, чем Варк и имеет дополнительные преимущества и кольчужную защиту. Так что шанс на то, что Вак проживет достаточно долго, чтобы снять броню с мертвого тела врага, был невелик. К тому же Вак никогда в жизни не задумывался о боевой славе. Даже когда он сражался на кулаках, то лишь ради того, чтобы его потом не лишили еды, Да и то потому, что Колскек не оставил ему выбора. «Клёпанная кольчуга — это чудо и очень хорошо защищает тело от острого железа. Но важнее вот это», — сказал Свик, постукивая по простому шлему, который лежал перед ним на прилавке. «Четыре пластины, скреплённые лентами железа, и наносник». «Если удар придётся в тело, ты можешь остаться в живых». «Удар же в голову!» — он пожал плечами. Варк поднял шлем и заглянул внутрь. Увидел подкладку из овчины и кожаные полоски для регулировки посадки. Он примерил его, застегнув подбородочный ремень. «Хорошо», — сказала Реке, постучав по нему костяшками пальцев. «И он скрывает твою прическу, что тоже хорошо», — заметил свик. «Советую не снимать его, пока твои волосы не станут такими же длинными и красивыми, как у меня». Реке фыркнуло. «Вот», — сказал Свик, указывая на другие товары, разложенные на столе. «Здесь были кремни и кресала для высекания искр, рыболовные крючки и кишки для зашивания ран». Рулоны льняных бинтов и еще один плоский кусок железа, прикрепленный к изогнутой рукоятке из дерева и кожи. «Для чего это?» — спросил Варк. «Для прижигания ран», — ответила Рёке, еще раз вздернув брови, будто поражаясь его невежеству. «Мы купили все, что нужно, чтобы проделывать дыры в других людях», — улыбнулся Свик. Но тебе нужно принять некоторые меры предосторожности на случай, если кто-то другой проделает дыру в тебе». «Разумно», — пробормотал Варк, чувствуя, что слепо идёт по тропе, с которой не сможет вернуться. «Хорошо, тогда мы закончили», — сказала Рекке, глядя на солнце в небе. «И пора бы возвращаться». Варк бросил свою старую рубаху и штаны в костер, горевший на площадке у задней стены бражного дома, под отвесной скалой в тени сосен. Туда же полетели ботинки, в которых было больше дыр, чем кожи. Затем он вымылся ледяной водой из бочки, используя щетку из жесткого конского волоса, натертого смесью золы и жира. Когда он оделся, свик поставил перед ним поднос с холодной бараниной и соленым огурцом, и он набил полный рот копченым мясом, плотно обматывая полоски ткани вокруг икр и застегивая пояс. Наконец он продел подбородочный ремень своего железного шлема через пояс и застегнул его так, чтобы тот висел рядом с оружием. Ощущение было странным. Топор, кинжал, шлем и тесак висели у него на бедре рядом с кожаным мешочком. Ранее невозможно было себе представить, что Варк когда-то сможет так сурово выглядеть. Но ему было приятно, что он чист, что на нём такая прекрасная одежда, которую он никогда не надел бы до самой смерти, останься он на ферме Колскега. Варк почувствовал, как уголки рта дрогнули в улыбке, и тут же пожалел, что Фройя не видит его. и мысль о том, что ее хладное тело в земле моментально погасила его улыбку. «Так-то лучше», — сказал Свик, рассматривая Варга, когда тот выпрямился. «Ты больше не похож на Трелла или Нидинга по прошайку. О, и это тоже теперь твое. Подарок Глорнера». Он протянул черный щит, которым Варг пользовался накануне во время тренировки. Он повесил щит на спину, и подхватил мешок со всем скарбом, что купил в Лиге. Потом затрубил рог и свик поторопил Варга. Они отправились во двор бражного дома, где в открытых дверях стояли Ярл Логур и его жена Сэлла, а вокруг дюжина его самых верных воинов. Глорнер стоял во главе отряда заклятых кровью в сверкающей клепанной кольчуге. Железный шлем висел у него на поясе. Длинный топор был зажат в кулаке. Позади него собралась толпа воинов с черно-красными щитами, перекинутыми за спину, в кольчугах, суконных рубахах и доспехах из толстой вываренной кожи, с копьями в руках и длинными топорами на плечах. Ярла и Хевдинг кивнули друг другу, а затем Глорнер повел своих воинов со двора. Увидев Варга и Свика, стоявших у стены дома, Он что-то сказал и протянул руку, и Вол тут же передала ему ясеневое копье с лезвием в кожаном чехле. «Теперь оно твое», — сказал горнер и бросил копье в Варгу. Тот сумел поймать его, не пошатнувшись. Раньше оно принадлежало Аслагу, чье место на скамье гребцов ты займешь. Он был прекрасным человеком, хотя и недостаточно прекрасным, чтобы сохранить голову. — сказал Глорнер. — Ему больше копье не понадобится, так как он выбрал путь души. Пусть оно теперь принесет тебе боевую славу. Варк кивнул, не зная, что сказать, а Глорнер прошел мимо него и повел заклятых кровью по улицам Лиги. Варк и Свик присоединились к хвосту марширующей колонны. Они шли по широкой улице, и прохожие расступались по сторонам, чтобы заклятые кровью могли пройти. «Как твоя голова?» — спросил кто-то. Это оказался Торвик, подмастерье кузнеца. «Такое ощущение, что твой кузнец забрался внутрь неё и теперь изо всех сил пытается выбраться наружу с помощью молота», — сказал Варк. «Ха!» — засмеялся Торвик. «Медовуха — обоюду острый меч, да?» — сказал он, потирая свой висок. Он делает мир лучше на какое-то время, а потом хуже. Намного, намного хуже. Они шли дальше в нестройном порядке. Ярл Логур, добр к заклятым, сказал Варк, думая о том, сколько еды и медовухи должно быть съели и выпили воины за семь или восемь дней. Да, но заклятые кровью были еще более добры к нему. — ответил Торвик. «Как это?» — спросил Варк. «Реликвия богов в бражном зале Логура. Это заклятые подарили ее». «Реликвия?» — удивился Варк. «Да, осколок рога Вакны, что призвал богов на поле битвы в день Гудфалла. Он был вделан в деревянную балку над высоким креслом Логура и помог ему разбогатеть». Варк кивнул, вспомнив, как увидел в балке костяную белую щепку и почувствовал какое-то странное ощущение, исходящее от нее. Реликвии обладают силой. Это знали все. Королева Хелка взошла на трон за столь короткое время благодаря тому, что нашла скелет Орны — крылья гигантского орла, теперь широко раскинувшиеся над ее крепостью в Дарле. «Щедрый же дар Глорнир преподнёс Слогуру», — сказал Варк. «Не глорнер сказал Торвик, — «это был Рубщик Черепов, наш старый Хевдинг». «Рубщик Черепов?» — протянул Варк, вспомнив, как треллы на ферме Колскега вечерами у костра рассказывали истории о страшном, беспощадном воине. «Рубщик Черепов мёртв, но заклятые кровью живут», — сказал Свик. и заклятые сделали для логу рога Раас да больше. Они не только подарили ему кусок раздробленного коровьего рога». «Что же они сделали?» — спросил Варк, желая побольше узнать о команде, частью которой становился. «Мы защищаем этот порт от пиратов и захватчиков», — сказал Свик. «Мы — волки, которые защищают овец». «Я думал, волки едят овец», — удивился Варк. Цвик улыбнулся ему. «Иногда так и бывает», — он пожал плечами. «Но не тех овец, которые нам платят». Тут улица спустилась к порту, и Варк сразу понял — что-то не так. Люди разбегались прочь. Портовые работники, торговцы, купцы. Горстка стражников ярла-логура с синими щитами пронеслась в сторону бражного дома. Варк был одним из последних заклятых, который оказался в пределах порта. Здесь слышались крики, шлепанье множества ног по камням и, кроме того, стук копыт. Глорнер вел заклятых кровью дальше, к их кораблю, морскому волку. Прохожие вокруг бежали и кричали, а стук копыт становился все громче. Варк напрягся, подпрыгивая на пятках, чтобы разглядеть за головами воинов, что происходит. И вот перед заклятыми кровью очистилось пространство. Когда они подошли к пирсу, где был пришвартован морской волк, в порту не осталось людей. Почти. Ибо дорогу им преградила широкая цепь лошадей. В седлах сидели воины в железных шлемах с плюмажами из конского волоса, и в длинных ламеллярах. Вёл их Яромир и Илья рядом с ним. В кулаке он держал изогнутый лук с наложенной на тетиву стрелой. Глорнер прошел несколько шагов, затем остановился и поднял руку. Заклятые кровью остановились позади него, разойдясь на всю ширину дороги. Они стянули со спин щиты, сжали их в кулаках и застегнули шлемы. Волкодавы Эдель зарычали. Яромир тронул каблуками бока своей лошади, и она пошла вперед, опережая стоящих дружинников, копья которых сверкали в лучах весеннего солнца. «Я собирался посетить вашего ярла-логура с прошением и доказательствами», — сказал он, — Но тут мне сказали, что ваш драккар готовится к отплытию. Он фыркнул. Так бегут лишь виновные. Глорнер ничего не сказал, просто смотрел на него ровным, лишенным эмоций взглядом. «Отдай мне сулича», — сказал Яромир. «Прояви мудрость. Спаси своих воинов и корабль». Он оглянулся через плечо на пару всадников у входа на пристань. Оба ждали, держа в руках горящие факелы. Варк увидел, что на морском волке движутся темные фигуры. «Тебе солнце напекло голову, раздумаешь, что я отдам одного из своих?» — прорычал Глорнер, качая головой. «Нет». Он поднял двуручный топор, свободно держа его на уровне груди, а забрызганный кровью щит перекинул за спину. Яромир поджал губы, а затем его лук взвился вверх. Пальцы натянули и спустили тетиву быстрее, чем варк успел за ними уследить. В воздухе раздалось шипение, потом треск, и стрела, изрубленная в щепу, упала к ногам неподвижного глорнера. Лишь длинный топор покачивался в его руках. На мгновение Яромир и его дружина замерли, уставившись друг на друга с открытыми ртами, а затем Яромир потянулся к полному колчану. «Стреляй!» — крикнул он, и еще сорок или пятьдесят стрел вылетели из луков. Варк увидел Эйнара и Реки и многих других. Сгорбившись за щитами, они защищали Глорнера. Стрелы сыпались градом, с грохотом ударяясь о липовые доски. Потом раздался крик. Эйнар встал во весь рост и метнул копье, которое пролетело по воздуху и вонзилось в грудь воина из дружины, выбив его из седла. Взметнулся фонтан крови. Яромир засунул лук обратно в чехол на бедре и выхватил саблю. Он издал нечленораздельный крик и пришпорил коня. и воины позади него тоже поскакали вперёд, опустив копья. «Стена щитов!» — прокричал Глорнер. Вокруг Варга воины двигались, тесно прижимаясь друг к другу. Щиты скрежетали поднимаясь. А Варг просто стоял, подняв свой щит, но не знал, что именно делать. С переднего края отряда раздался сотрясающий грохот, который докатился до того места, где стоял Варг. Лошади и воины кричали, сталь звенела. Сзади послышался стук копыт. Он повернулся и увидел, как через порт на них скачут другие тяжело вооруженные конные воины и камень искрится под копытами. «Сзади!» — крикнул Свик рядом с Варгом, и ряд воинов повернулся, перестраиваясь, чтобы встретить нового врага. «Шлем!» — крикнул ему Свик. И Варк понял, что он единственный из заклятых кровью, кто еще не надел шлем. Он завозился с ремнем, но все никак не мог расстегнуть подбородочный ремень и через несколько мгновений сдался. Надвигающийся грохот копыт вовсе не помогал сосредоточиться. Варк поднял голову, вдруг понял, что стоит на открытом месте, а на него несутся всадники, и, не задумываясь, поднял щит перед собой, как учила Рёке. Один конный воин бросился на него, пришпорив коня. Целая гора конской плоти устремилась к Варгу. На плечах воина сверкали чешуйчатые доспехи, а его сабля была поднята высоко и гордо. Варк смотрел на приближающуюся смерть, смутно осознавая, что Свик выкрикивает его имя и зовет его обратно за стену щитов. Но было слишком поздно. Он видел только оскаленное лицо воина, на масляную бороду, блеск холодной стали. Время, казалось, замедлилось. Мышцы на плечах и груди коня сжимались и разжимались. И тут варк скользнул в сторону, держа щит высоко поднятым. Сабля врезалась в него с глухим звуком. Сила удара волной пронеслась сквозь кости варга в его плечо, заставив мышцы онеметь. Затем всадник промчался мимо, и варг инстинктивно ударил копьем. Сильный удар пришелся в поясницу всадника. Лезвие должно было пронзить броню и плоть, вонзиться глубоко под ребра, но вместо этого копье отскочило в сторону. Варг не удержал его в руках и выронил. Потом внимательно посмотрел на копье и увидел, что так и не снял с лезвия кожаный чехол. Вокруг него другие дружинники врезались в свика и стену щитов с криками и победными воплями. Брызги крови разлетелись по серому камню. А потом враг Варга натянул поводья, поворачивая своего скакуна. Не раздумывая, Варг бросил щит и кинулся на воина. Он прыгнул, зажал в кулак гриву лошади и втащил себя на спину животного, а воин дружины дергался и извивался, пытаясь ударить Варга саблей. Закованный в кольчугу локоть треснул Варга по носу. Хлынула кровь, но он удержался одной рукой, обхватив врага, а другой нащупывая свой кинжал. Он ухватился за оленью рукоять, вытащил клинок из ножен и вонзил в спину воина. Кончик кинжала соскользнул по пластинам ламеляра. Но варк не сдавался. Он скреб по железу, высекая искры, отыскивая мельчайшие щели там, где пряжки и полоски кожи стягивали чешуйчатую броню. Наконец лезвие скользнуло внутрь, прорезала шерсть и лен, и вошло в плоть. Варк надавил сильнее, и воин выгнулся в седле с диким криком, нарастающим по мере того, как кинжал Варга погружался все глубже. Варк почувствовал, как из воина уходит сила, и последним рывком выбросил всадника из седла. Тот с хрустом упал на камень, где и замер, слегка подёргиваясь. Прерывисто дыша, Варк вскочил в седло и теперь сидел, не зная, что делать дальше. Он никогда раньше не ездил на лошади. На её спине он чувствовал себя гораздо выше, чем на земле, и ощущал силу животного под собой, напряжение его мышц. Вокруг него бушевала битва. Лошади ржали и визжали. Заклятые кровью стояли сплошной стеной. То тут, то там вспыхивали разрозненные схватки. Эдель и ее волкодавы завалили лошадь. «Волосатая задница Берсера, что ты там делаешь?» — окликнул его свик с дикой ухмылкой на забрызганном кровью лице. Варк просто смотрел на него. Затрубили рога. Воины со щитами, раскрашенными в синий цвет, высыпали на причал. Там появился ярл Логур, выкрикивая приказы. Но бой уже прекратился. И заклятые кровью, и дружина стояли и глядели на воды фьорда. Там по волнам скользили три огромных гладких драккара, с палуб которых пели рога. На черных парусах был изображен орел, расправивший крылья, разинувший клюв и навостривший когти. Даже Варк знал, чье это знамя. Королева Хелка прибыла в Лигу.